763. Матерь Агни-йоги. Великие учителя по праву называются таковыми, ибо жизнью свою, всем существом своим, утвердили на земле то, чему учат они людей. Учения, данные этими носителями света, впечатлены соответствующими действиями, подвигом, а часто и кровью их, провозвестников. Каждое слово запечатлено действием или страданием. на многих положениях или утверждениях цена жизни. Имея эти высокие примеры, истинным наставникам и учителям, имеющим право получать может считать лишь того, кто поступками и мыслями своими, приложенными им в жизни, запечатлел утвердил то, чем он учит людей. Много самоявленных учителей их наставников, и велик от них вред. Не будет убедительно поучение в руках, не применившего его в жизни. Иногда учителя посылают своих учеников в мир с указом «иди и учи», дают право говорить от своего имени. знать также и то, что говорящие во имя Отца и Сына и Святого Духа права на то не имеют, потому мертвы слова их и лишены огня сердца. «Я утвердил огни-йогу столбами ступеней моих».